Вы не верите в Христа. Я и сам не него верю не так просто и наивно, как вам это представляется. Но если именем Христа я могу вызвать у людей добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать? Отец Дмитрий, вы хотите, чтобы я вам возражала? А зачем? Ну, я же не спорить с вами пришла. На людях, извольте... И не для того, чтобы вас переубедить, а чтобы им что-то попонять не стало. Вы ведь и так все понимаете. Яснее ясного, Прасковья Петровна. Ну вот, видите. Яснее ясного понимаю что не ссориться нам с вами надо, а верными союзниками быть. Как-то теперь говорят, мирно сосуществовать. <связь> О, Се Дмитрий. Ведь мы служим с вами одному делу, общему, добру. Ну, ваше добро для нас зло, и наоборот, очевидно. Добро для всех добро, Прасковья вот. Петровна. Ну, хорошо. Сделайте доброе дело. Вот здесь, в этом доме, совершается преступление. Избили моего ученика, силой на него нацепили крест, и силы заставляют да, молиться. Вот, сударь, значит, Авдоть, это же не твое я. дело. Авдотья, Авдоть, я хочу поговорить с человеком. Мне для этого из своего дома надо уйти. Ну так вот, да. избили моего ученика, и силой на него нацепили крест. Сделайте доброе дело, вмешайтесь и прекратите эти безобразия. Хмм. Вот вы упомянули слово преступление, Прасковья Петровна. Преступник это человек, который выступает против закона. Не так ли? А разберемся, имеет ли место здесь противозаконные действия. Вот скажите, будет ли противозаконным такой случай? Маленький мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать. Есть ли мама Бог-то небе? Обычный детский вопрос, но ведь он касается основы, основ вероучения. Верующая мать... Сами посудите, не может ответить иначе. Есть бог, сынок. Ну, а если детское любопытство будет простираться дальше, какой бог из себя, что он делает, то матери придется объяснять о треединстве, о бессмертии души, о судном дне. Тут, глядишь, вера вошла в ребенка. Тут и молитва, и крест на шею. Где тут, скажите, границы законного и противозаконного? А Где ты? тут, скажите, преступление Авдотьи, а не мешание? Отец Дмитрий, здесь-то было совсем не так. Мальчик не спрашивал свою верующую мать, есть ли мама Бог на небе. А вообще есть много преступлений, которые не сразу подведешь под статью кодекса. От этого они не становятся менее вредными. Школа-то тому, что Бога нет, а семья учится совсем другому. Этак мальчика на половинке можно разорвать. Он погибнет. А, погиб, а Нет, отец Дмитрий, это преступление. Ну и как? Сделаете вы доброе дело? Установите родителей? Ну вот видите, ну вот вы все время говорите, преступление, преступление. Ну давайте обратимся к закону. Уверяю вас, он вас не поддержит. Да иначе и быть не может. Если закон начнет устанавливать порядок вероучения внутри семьи, он наверняка запутается и не найдет, чего можно дозволить, а чего нельзя. Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. На деле крест. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. а Поверьте, чтобы интересы государства, я и сам пекусь, насколько позволяют мне мои слабые силы. И куда бы вы ни обратились, хоть в суд, хоть в милицию, нигде не окажут вам поддержки, иначе быть не может. Ну вот, начали с добра окончить милиции. Как видите, совсем нетрудно было вам доказать, что никакие мы с вами не союзники. Да, и я не собираюсь обращаться в суд, в милицию, управлюсь как-нибудь сама. А я, смею вас заверить, ни в чем не буду вам препятствовать. Конечно. Вы же за мир во всем мире, вы же за прогресс. Вы совершенно искренне предаете анафеме зарубежный капитал. рассуждаете о всеобщем добре, набивайтесь в союзники, а хотите только одного, чтобы Родя Гуляев верил во Всевышнего, признавал небесные и земные силы и был терпим ко всякому злу. Вот из-за этого между нами и война. И ни о каком сосуществовании речи быть не может. Варя! Здравствуйте, Проскова Петровна. Здравствуй. Ну, успокоилась, голубушка? Вот и хорошо. Вот и правильно. Ну что ж, пойду по душу свежим воздухом, не буду вам мешать. Батюшка, батюшка, куда же? Да смирись, Авдотья, смирись. Ну, колдуешка. господь прости про грешей. Варя, как же так? Что? Ведь дойдет до того, что Роцка с отчаяния школу бросит. Не у чем останется. Ой, не нельзя ему жить, как всем да в Бога веровать. Что что сама ему крест дело Сама, не сама. Ну, сама. Ой, Просковь Петровна, я ведь тоже неверующий была. Наказана, что ли? Мужик меня бросил. Ой. И живу я с 25 годов. Бобылка, не бобылка, а так вроде этого. Вдруг да за грехи парню ему неподходящая доля выпадет. Как подумаешь об этом, сердце кровью обливается. Вот вы, Прасковь Петровна, говорите, Бога нет. А как знать то? Я нынче верующая, и он пусть верит, чтобы над ним беда не стряслась. Ольга. А она стрясётся. Ой, Просковь Петровна, уж вы хоть не пугаете, и так уж ведь пуганые, перепуганные. Я не пугаю, я предупредить хочу. Ну и вот. беда. Все ребята смеются над этой иконой. Вот и твой Родько, он станет посмешищем. Чего ж тут дивно-то? Изведут парнишка а потом сейчас училище благодарность выслужит Но не такие дела делаются. Кто изведёт? Вы его и изведёте. Его всю жизнь учили, что Бога нет. Нет. А теперь что ж, наоборот, учить будут. Ты сама посуди. Взять этот стакан, да соль да в кипяток, он же лопнет. Ой, Прасковь Петровна, стакан. Да была бы у меня семья, как у всех, без ущербинки. Был бы у меня муж, отец, хозяин в доме. Ведь с ним любая беда в полбеды. знаешь живи себе, и Бога-то ворожить незачем. Вот перебежал дорога эта городская, это крашеная, пудреная. Я осталась я с парнем, на руках одна-то. Сюды кинешься плохо. Сюды кинешься плохо и мечешься как мышь под горшком. Как жить одной-то век куковать? Трудно. Одной трудно. А, -а, -а. а разве ты одна? А мать, а родська, люди кругом. Ай, людей. Господи, прости. Люди, Господи, просковы Петром. Ну что люди-то? Всех живет по-своему, всяк свою душу спасает. Вот это не твои слова, а бабкины. Это бабка так живет. А бабка, детка, сидит тут. А ты? Казачок болел, как ты за ним ходила? Свою душу спасала? А у Федора Ивановича, когда изба сгорела, mm -hmm. вся деревня ему помогала. И у тебя они полгода жили, пока не построились. мать тебя я помню, не хотела, а ты настояла на своем, не испугалась и трудно не было. Все так, все так. Ну, а мне-то что помогут? Мне? Мужика мне, что ли, вернут? Ротику на ноги поставят? А вот это неправда! У тебя какой-то взгляд перевернутый. А я зачем к тебе пришла? Чтобы ротику твоего от несчастья спасти. Мне что, наплевать? Ой, запуталась, господи. Ой. Запуталась, Варь. Это знаешь, когда зуб болит. Все в мрачном свете видится. Все кругом виноваты. Ну, нельзя же одним несчастьем своим жить. Пойми, нельзя. Да, это конечно. Ты что, думаешь, мне легко? Сама знаешь, меня жизнь тоже не ласкала. А вот живу, детей учу. Скольких выучила. А они смешные. Вот тут бригадиров сын на днях. Взял два зонта, до да с крыши и прыгнул. Ой. Чего? Цел, цел остался. Ага. Ну, я, значит, ему говорю, ну что, больше прыгать не будешь? А он нет, нет, зонтами нет. Теперь без зонтов надо тренироваться. Ой. Вот формататор. А Ой. ротик твой слышала? Чего? Достал где-то замок. Ага. Да в разгар веселья запер чайную. Ой. Одни пьяница войти не могут, другие выйти. ха Ой, ну это же вражина, прям какая-то, прям вражина. А ты такого в праведнике я записать хочешь? Я ему задам, Рускова Петровна, и вообще, я не знаю, и чудотворно как-то голову заморочило, и вообще все. Спасибо, что хоть зашли-то. Пойдем, проводишь. Ага. Валер, да. на днях в школе собрание будет? Ты обязательно я заплатил? Обязательно... Я обязательно, да, да. Ты чего? Вот, вот ты удар. А это? Ты где безотцовщина-то? Вот сейчас я ему дам. Безотцовщина, ну, да? Ты, И отказываться кровь-то, а? Да? Ведь все до последнего вытряс перед училкой. И вытряс. А та, -та рада, футы-ну ты, я в вашем доме начальница. Ну-ка, ну, молись. Мамка, молись. Ну, мой, мой. Ну-ка, давай-ка сядем, потолкуем. Чего ты, сердитый какой, а? Ой, ой а какой здоровый парень-то у меня. Прям мужик, прям мужик уж, а? Ну, давай крест скину. А? Где крест а? Ой, горе, ой, горе мое луковое. Ну, что мне с тобой делать-то, а? Не знаю. М -м, не знаю. Покаж дневник. Сейчас. Ну чё ж ты лыбишься, да? Все, ладно да ладно тебе.